Личная история. Алексей Шаповалов. Ясно и интересно освещает мусорную политику в изданиях «Коммерсант». Мой путь в чистую страну лежит через картинки из детства, в которых полиэтиленовые пакеты, носимые ветром и развивающиеся на деревьях, навевали тоску. Я вырос. Внутри и снаружи многое изменилось, но пакет продолжает гордо реять флагом безысходности, давно став частью пищевой цепи. Всё традиционно началось с попытки оценить неделю потребления в собранной упаковке семи из четырёх человек. Мы ужаснулись. Потом был курс экологической журналистики ЮНЕП, который перевернул моё представление об экономике и состоянии современного мира настолько, что мне оказалось не до боли. На этом курсе и после... Мне посчастливилось встретить многих прекрасных людей, которые обладали и с радостью делились знаниями о том, как избежать экологической катастрофы, перешагнув на новую ступень экономической и социальной эволюции. Я продолжаю верить в разумность и новаторские способности людей, помноженные на эффективность экономики и технологий, и буду счастлив, когда большинство поймёт, что ресурсы планеты не ограничены. Мы просто не научились ими пользоваться – Вернее, мы даже и не думали учиться, пока не уперлись в такую необходимость. И эта необходимость, как часто бывает в жизни людей, предоставляет человечеству огромные возможности. Но чтобы ими воспользоваться, знания и качественная информации должны быть доступны. Мне очень хочется сделать проблемы, отклик на них, решения и результаты решений выпуклыми. Современная мультимедийная журналистика это позволяет.